Издательство СТ. Кейт Хавари. Путеводитель «Ботаника по цветам и судьбам». Читает Екатерина Ерёмкина. Посвящается моим родителям, Трейси и Дэвиду. Спасибо, что помогли найти злодея. Глава первая. Август. Эверли. Торопливый стук колёс поезда и внезапный грохот дверей купе показались шафран столь же резкими, как и мерцающий солнечный свет, пробивающийся сквозь грязные окна. Она взглянула на проплывающий мимо пейзаж. «Решила вздремнуть?» — спросил мужчина, сидевший напротив неё. Его блестящие зелёные глаза светились озорством. Шафран изо всех сил старалась не обращать внимания на «ли», Это было нелегко, учитывая, что кроме них двоих в крошечном купе никого не было, Али был из тех, кто прекрасно умел как очаровать собеседника, так и вывести его из себя. Даже в невыносимой августовской жаре на его коричневом костюме не появилось ни единой складки. Золотистые волосы были уложены назад с помощью помады, аромат которой наполнил и без того тяжёлый воздух салона. Шафран напротив. Буквально чувствовала, как её лёгкий дорожный костюм прилипал к спине и ногам. К счастью, соломенная шляпа скрывала её тёмные волосы, такие же влажные от пота. Девушка встала, чтобы приоткрыть окно, надеясь тем самым отвлечь внимание Ли от себя. Но он смотрел на неё, как на свою игрушку. За грязным окном простирались полосы розового вереска, цветущего на зелёных равнинах и ряды тёмных деревьев. Не успела она коснуться пальцами в лайковых перчатках щеколды, как поезд резко дёрнулся. Тишину пронзил металлический виск тормозов. Шафран, с трудом удержавшись на ногах, уперлась руками в окно. Она опустила глаза. Ли держал её под локоть. «Мы прибыли», — сказал он. Шафран убрала блокнот в сумочку и перекинула её через плечо, а затем последовала за Ли по узкому коридору к выходу на перрон. Поезд непрестанно шипел, пока они шли по скромной бетонной платформе, единственным украшением которой была табличка, извещавшая о том, что они прибыли в Олдершот. Вскоре состав укатил прочь, оставив после себя звенящую тишину. Мгновение спустя их окружил хор насекомых, и Шафран оказалась на пустой проселочной дороге, окруженной полями вместе с доктором Майклом Ли. Он достал из кармана сложенный лист бумаги и прищурился. Ему стоило обзавестись очками. Затем посмотрел прямо перед собой. «Должно быть, прямо за поворотом». Шафран поджала губы. Дорога тянулась по меньшей мере на милю, что вперёд, что назад. Одна миля равна приблизительно 1,6 километра. Ли ухмыльнулся. «Образно говоря». Он приподнял соломенную Панаму и указал ею на юг. «Полагаю, нам туда». Шафран не удержалась и сморщила нос. «Ты полагаешь?» «Да», — в отчёте сказано, к югу от станции. Шафран уже чувствовала, как по мере роста температуры росло и её раздражение. Пот выступил у неё на шее. а с картой ты, ты не сверялся?» Ли вздохнул. «Всё произошло в последнюю минуту, знаешь ли. Мне сообщили, что мы едем сюда сегодня утром, когда я только...» «Пришел в северное крыло». «Две недели назад в случае с Тейден Маунт было так же, и все же я нашла время свериться с картой», — парировала шафран. «Возможно, для Ли заблудиться в Хемпшире было незначительным неудобством, но для мальчика, помочь которому их сюда и послали, это могло иметь куда более серьезные последствия». «Так-так, не стоит переживать». — сказал Ли успокаивающе, отчего Шафран еще больше захотелось его придушить. — Похоже, мы спасены от бесконечных блужданий по сельским полям. Он указал вниз по дороге на приближающуюся повозку. Они отошли на обочину, и Ли поднял руку, чтобы подать знак человеку, управляющему повозкой, крепкому мужику в грубой одежде, с потрепанной шляпой на голове, скрывавшей смуглое лицо и тревожные глаза. «Вы и есть те ребята, что должны приехать из города проведать мальчишку Эвансов?» Мужчина натянул вожжи, заставив старую лошадь остановиться. «Мы самые», — кивнула Шафран. «Не подскажете, в какую сторону нам идти?» «Я приехал за вами», — ответил мужчина. «Хорошо, что вы здесь. Местные докторы палец о палец бы не ударил. Негодяи такие. Я работаю на Эвансов. Забирайтесь». Не сказав ни слова, Ли забрался на заднее сиденье телеги и подал Шафран руку. Они разместились на двух ящиках, наполовину зарытых в сено. Причём Ли всё время постукивал пальцами по своему чёрному футляру. Дорога была недолгой, но ухабистой, и вскоре они подъехали к старому фермерскому дому, расположенному в тени массивного дуба. Ли спрыгнул с телеги на грязный двор и помог Шафран спуститься, Здоровый и неповоротливый возница повёл их прямо в дом. Едва переступив порог, он снял шляпу и позвал. «Миссис Эванс, я привёз людей, прибывших к нам из Лондона». Послушался женский голос, но слов шафран не разобрала. лей бросил шляпу и перчатки на маленький столик возле двери, но девушка не последовала его примеру. Но любезности, как правило, времени у них не было, так что, вероятнее всего, уйдут они совсем скоро. Они последовали за мужчиной вглубь дома. По пути Шафран рассматривала скромное старое здание. Стоял беспорядок, но грязно не было. Детские игрушки были разбросаны по скрипучему деревянному полу, местами устланному и стёртыми коврами. Шафран вошла в гостиную в глубине дома, где Ли уже стоял на коленях возле дивана. Он осматривал маленького ребёнка, лежавшего на руках у светловолосой женщины, не намного старше 23-летней Шафрана. Ребёнок, с виду лет семи, спал. Лицо женщины было бледным, но решительным. Она наблюдала за Ли с ястребиной проницательностью, пока он задавал вопросы. «Как давно Джоуи болен, миссис Эванс?» — спросил Ли, мягко, открывая свой чёрный докторский саквояж и вынимая маленький футляр, в котором хранил стетоскоп. эйп нашёл его на рассвете, когда вышел проверить овец», — ответила миссис Эванс напряжённым голосом. Мой сын лежал в поле, его всего трясло. Эйп принёс его прямо сюда. Я не... Она вздрогнула, отводя взгляд от Ли, который прикладывал стетоскоп к груди мальчика. Я не заподозрила ничего такого, когда не увидела его в кровати. Он любит вставать по утрам с петухами, собирает яйца у кур. По щекам миссис Эванс потекли слёзы. Она ещё крепче обняла сына. джои мальчик мой, посмотри сюда», — попросил Ли. Голос его был ободряющим, но Шафран понимала, что ему это давалось непросто. Ли повесил стетоскоп на шею и достал футляр с офтальмоскопом. Джоуи не реагировал, и Ли осторожно приподнял его веки. После беглого осмотра Ли опустил веки мальчика. Он поймал взгляд Шафран, стоявший в дальнем углу комнаты. «Зрачки расширены». Миссис Эванс повернулась к Шафран. На её измождённом лице читалось замешательство. Миссис Эванс, яша фран Эверли, коллега доктора Ли из Университетского колледжа Лондона. Университетский колледж Лондона. Элитное учебное заведение, находящееся в центре Лондона и входящее в состав Лондонского университета, знаменит своими выпускниками, многие из которых стали лауреатами Нобелевской премии. Прежде чем он начнет лечить вашего сына, я должна выяснить, что именно так действует на него. Не дожидаясь, пока с лица женщины исчезнет выражение недоумения, Шафран продолжила. Что он, трогал или ел? «Не знаю», — миссис Эванс поморщилась. «Я не знаю, а он не просыпается, оно его так сильно трясёт, и он... он улыбается». «Улыбается?» — резко переспросил Ли. «Да», — прошептала миссис Эванс, прижимая ладони к лицу сына. «Но перестаёт, когда судороги проходят». «Ли?» Резко встал и подошёл к Шафран, стоявший в углу. «Эверли», — пробормотал он, — «я мало чем могу помочь, пока припадки не прекратятся. Могу дать ему барбитурат от судорог, но это рискованно. Он едва дышит. Ему нужно в больницу». «Где ближайшая?» «Не могу сказать точно, но тебе лучше поскорее выяснить, что же он съел». «Знаю», — ответила ему Шафран раздражённо. Страх в её груди нарастал. «Доктор?» — стонущим голосом позвала. «Миссис Эванс». Когда Ли и Шафран повернулись, она крепко прижимала Джоуи к груди. Мальчик дрожал, его глаза закатились, а на плотно сжатых губах появилась ужасная издевательская ухмылка. «Боже милостивый», — прошептала Шафран. В мгновение ока Ли пересек комнату и стал освобождать мальчика из объятий матери, разговаривая с ним мягким и успокаивающим тоном. А в голове Шафран пронеслись сотни мыслей. Вспоминались предыдущие случаи, истории, которые она вычитала в медицинских журналах и книгах о лекарственных растениях. Увидев перекошенное, больше напоминающее гримасу лицо Джоуи, Шафрана цепенела. Ноги вдруг стали ватными. Ли вернул её к реальности, окликнув по имени. — Иди! — пробормотал он, после чего вернул всё своё внимание к трясущемуся мальчику. Шафран побежала. Ноги несли её в то единственное место, где от неё была польза — на улицу, чтобы выяснить, кто или что сотворило это с Джоуи Эвансом. «Мисс!» — позвал фермер, когда они вышли на солнечный свет, заливавший передний двор. Шафран остановилась, стягивая с рук лайковые перчатки. «Да, я могу показать, где нашёл его, если хотите», — предложил он. «Да, спасибо». Шафран натянула тяжёлые рабочие рукавицы из натуральной кожи и ещё раз осмотрела двор. Кругом была сплошная грязь, сквозь толщу которой лишь несколько сорняков умудрились высунуть маленькие головки. Она посмотрела на фермера, который, наблюдая за ней, вертел в руках свою шляпу. Смесь сомнения и беспокойства на его лице заставила её голос прозвучать резче, чем она хотела. «Как вас зовут?» «Авраам Грант. Друзья зовут меня эйп «Что ж, эйп Шафран попыталась улыбнуться ему, но её лицо было таким же застывшим, как у Джоуи. «Покажите, где вы его нашли?» Они прошли через двор и вышли на соседнее поле. «Есть здесь змеи?» — предварительно спросила Шафран. «Здесь уже много лет не видели гадюк. Овцы в основном отпугивают их. Какие-нибудь ядовитые пауки? Насекомые, на которых у Джоуи аллергия?» Девушка ожидала услышать отрицательный ответ на оба вопроса, но спросить было не лишнее поскольку она была уже по колено в траве. «Ничего такого не припомню», — ответил Эйб. Он указал вперёд. «Вот здесь. Если бы и не пиратский платок у него на голове, я бы его и не заметил. Красный». Они остановились возле ограды из грубо обтёсанного дерева, длинная трава, вдоль которой была выкошена. Шафран опустила свою сумку рядом. Начав с ближайшей к указанному Эйбом месту территории, она стала обходить её постепенно расширяя зону поиска примерно на полметра. Работы предстояло много, а смотреть нужно было каждое растение. Через десять минут шафран уперлась в сплошную высокую траву, среди которой затесались вереск да парочка полевых цветов. Девушка выпрямилась, отряхнув юбку и поправив шляпу. Она открыла был рот, чтобы задать следующий вопрос Айбу, как вдруг их внимание привлёк крик из дома. «Сейчас вернусь, мисс». Пробормотал эйпы и побежал по высокой траве. Шафран достал платок и промокнул им лоб. Она разочарованно вздохнула. Поиск виновных в случайных отравлениях — нелёгкая работа, но этот конкретный эпизод напоминал поиск иголки в стоге сена, если бы стог был разбросан на мили и мили заросших фермерских угодий. К сожалению, существует множество растений, вызывающих конвульсии. Смертоносный послён, наперстянка. Лабелия кардинальская, ягоды жимолости, дурман вонючий. Вот если бы она раньше заполучила отчёт доктора Астра об этом случае, взглянуть бы хоть глазком, узнать про ядовитые растения, которые водятся в вересковых пустошах. Каждое потерянное мгновение вело к тому, что неизвестные химические вещества проникали всё глубже и глубже в хрупкий организм Джоуи. Шафран не стала ждать возвращения Эйба. Возможно, он уже повёз Ли, миссис Эванс и Джоуи в больницу, а она так и останется стоять тут без дела, чувствуя полнейшую безысходность. Шафран сняла куртку и повесила её на забор, затем закинула сумку на плечо и принялась за дело, не отрывая глаз от земли. Время двигалось как-то странно, пока она искала растения в поле. Только она — пейзажи и цель — найти то, что нужно. Солнечное тепло проникало сквозь одежду под струился по спине и стекал по лбу. Шафран не обращала на это внимания, перебирая в уме название каждого растения, попадавшегося ей на глаза. Время от времени она с удивлением останавливалась, заметив цветок или траву, которые не узнавала, и надеясь, что ее незнание не приведет к чьей-нибудь гибели. Она не замечала, как перемещалось солнце по небу, как далеко она ушла от дома. Эта работа сильно отличалась от точно выверенного процесса выращивания различных видов растений в университетских теплицах. Девушка с благодарностью вспоминала часы, проведённые с отцом в деревне за изучением всех цветов, которые встречались им на пути. Однако по-настоящему глубокими и признанными в учёных кругах её знания стали только после колледжа. Ноги несли её всё быстрее и быстрее. Страх того, что её некомпетентность приведёт к смерти Джоуи, нарастал. Если они не узнают, чем он отравился, ему могут дать неверное лекарство, которое, возможно, лишь усугубит ситуацию и ухудшит его состояние. Шафран споткнулась о кучу камней, скрытых в высокой траве, и упала на землю, за от боли. Словно очнувшись от транса, девушка огляделась и поняла, что находится уже не в поле, а на краю скрытого русла ручья с журчащей водой. Она настолько увлеклась происходящим, что потеряла представление о том, где находится. Левая лодыжка ныла от боли, стоило ею пошевелить. «Вот дьявол!» — пробормотала девушка. Она осторожно поднялась, но колени её тут же подкосились при виде того, что находилось в двадцати метрах от неё. Ковром вдоль ручья лежали маленькие ажурные белые цветочки, пучками растущие над листьями папоротника. Красивые и безобидные для тех, кто не имеет представления об отраве, таящиеся в каждой клетке этого растения. Если бы у неё не пересохло во рту ещё раньше, то пересохло бы сейчас. Сколько раз отец предупреждал её, чтобы она не строила из себя всезнайку, наткнувшись на дикую морковь или пастернак? Сколько овец и коров свалилось, попробовав то или иное растение лишь раз. И вот он растёт так же беззаботно, как и любой полевой цветок. Травмированная лодыжка не позволяла ей идти быстрее, хоть и хотелось броситься вперёд и начать искать любые следы смятой травы. Сломанный стебель, обнажённые корни, раздавленные цветы. Болиголов был одним из самых ядовитых растений, произрастающих в Англии. Даже малая его часть могла навредить джои Искать долго не пришлось. Полые внутри, два стебля ближайшего кустарника были сломаны. Сорвав их, она обнаружила, что, судя по белым корням, это был омежник шафранный, вид болеголова, который был столь же ядовит, как и его более известные сородичи. По покрытым грязью придаткам было ясно, что прозвище «пальцы мертвеца» было вполне заслужено шафран завернула сломанные стебли и корни растения в кожаный мешок который взяла с собой и отправилась в обратный путь держа образцы на расстоянии от себя навредить от растения могло не только попав в пищу вскоре вывихнутая лодыжка начала гореть не успела шафран дойти до полей окружавших дом эвансов где земля была не такой рыхлой и идти стало бы легче как нога начала болеть сильнее невносимо пульсируя вместе травмы Шафран остановилась у ограды, прислонившись к столбу и вытерла лоб платком. Насекомые за деревьями напевали свои мелодии. Высокая трава под порывами долгожданного ветерка переливалась зелеными и золотистыми цветами. Но покоя и умиротворение шафран это не приносило. Нетерпение заставляло её мышцы двигаться. Она заметила силуэт мужчины, только когда тот оказался уже рядом. Шафран было вскочила но больная лодыжка дала о себе знать, и девушка вскрикнула от боли. — Ли, нельзя вот так подкрадываться в безлюдном месте. Я могла принять тебя за кого угодно. Ли наклонился вперёд, подняв руки в притворной капитуляции. — Самая виновата, что оказалась в этой глуши. Ты вела свои поиски в радиусе почти мили от дома. Я целую вечность тебя искал. — Почему именно ты пошёл меня искать? Шафран снова оперлась о столб, чтобы легче было стоять. «Ты же должен быть в больнице с Эвансами». Ближе всех оказалась военная база в нескольких милях вниз по дороге. эйп привёз меня, чтобы забрать тебя. Он кивнул на растение, которое она поставила на землю на безопасном расстоянии от себя. «Смотрю, тебе повезло. Что это?» «Пальцы мертвеца», — ответила Шафран, глядя на растение. «Я увидела, что стебель сломан. Похоже, его использовали как трубочку, чтобы стрелять горошком. Стебли полые». «Не факт, что это был Джоуи, но...» «Это разновидность болиголова?» Перебил её Ли с любопытством, изучая ажурные цветы. «Как с фотокарточек, что ты показывала мне перед приездом сюда». «Амежник шафранный принадлежит семейству сельдерейных, как и растения, известные как болиголов». Она прошлась платком под копной тяжёлых волос на затылке, напекавших, как грелка. Я должна была догадаться сразу. Его ухмылка, искажённое лицо — «Этого должно было быть более чем достаточно, а ручей — идеальное место для распространения этих растений. Но любой деревенский житель знает, что такое болиголов. Ранней весной меня не выпускали из дому, пока я не запомню, как он выглядит». али улыбнулся ей. «Тебя растил ботаник, Эверли?» Из рассказа миссис Эванс я узнал, что мальчик по полдня оставался без внимания. После гибели мистера Эванса на войне она вела ферму самостоятельно. Только Эйп помогал ей». Шафран прикусила губу. Ужасное положение для всей семьи. Миссис Эванс, несомненно, будет мучить чувство вины. И чудо, что Джоуи вообще выжил после контакта с болиголовом. Но долго ли продлится это чудо? Шафран сделала пару шагов вперёд, желая вернуться и поскорее сделать всё возможное в своих силах. Теперь, когда растение было обнаружено и идентифицировано, но лодыжка резко заныла от боли, и девушка поморщилась. В три прыжка Ли оказался рядом. «Что случилось?» «Ничего», — выдавила из себя Шафран. «Не играй в эти игры с доктором». Он оглядел её с ног до головы и нахмурился. Должно быть, она опустила ногу на землю, потому что поморщилась от боли сильнее прежнего, как ни старалась это скрыть. «Лодыжка?» «Нехотя», — «Не, Шафран ответила. «Просто небольшое растяжение». «Даже небольшое растяжение связок доставит немало неудобства, если идти целую милю. Я бы сказал, что ногу надо осмотреть, но здесь жарко, как в аду. Давай я помогу». Отклонив все ее протесты, Ли подставил свою руку, чтобы она могла опереться, и говорил с ней всю дорогу до фермерского дома. Он не торопил ее, в то время как Шафран старательно делала вид, что ничего страшного не случилось, несмотря на сильную пульсацию в лодыжке. «Благодаря тому, что мальчик читал газеты, чтобы практиковаться в чтении, они и узнали об исследовании», — сказал Ли. Он прочёл объявление и заикнулся об этом ибо вчера. Очевидно, мальчонка следовал за ним по пятам, по всем полям в округе, как маленький подражатель. Шафран представила себе Джоуи, энергичного, всюду сующего свой нос и тем самым раздражающего окружающих мальчишку, и на глаза навернулись слёзы. Она смахнула их. Ли похлопал её по руке. «Будет тебе, Эверли. Мы проделали хорошую работу. Расскажем врачам, и они поймут, что нужно делать. Если повезёт, Джоуи скоро встанет на ноги и снова будет ко всем приставать». Шафран не могла сказать, что согласна с оптимистичным прогнозом коллеги, поэтому просто промолчала. Она едва удержалась на ногах, наступив в небольшую ямку, и Ли, схватив её за руку, крепко прижал к себе. От него исходило тепло — «Как, в общем, и от неё?» Шафран подняла на него глаза, когда он помог ей поймать равновесие. С этого ракурса профиль его лица оказался благородным. широкие лоб прямой нос. Не слишком длинный и не слишком короткий. Выдающийся вперёд подбородок был гладко выбрит. Высокие скулы порозовели от жары. Бисеринка пота грозила стечь по его виску. Из каждого их дела она выходила неряхой, с солнечными ожогами и мокрой от пота. Он был образцом опрятности, поэтому было приятно видеть его сейчас не столь идеальным. Когда он удивлённо поднял бровь в ответ на её пристальный взгляд, она спросила, почему местный врач не навестил Джоуи. Миссис Эванс незамедлительно попросила его приехать, но, очевидно, у них имеется давний неоплаченный долг, из-за которого доктор не лечит никого из семьи Эвансов. Ли понизил голос, будто рассказывая секрет, хотя кругом не было ни души. «У миссис Эванс всё равно не было бы денег заплатить ему, а вот стипендия от исследования может помочь. Я поговорил с врачом в военном лагере, чтобы убедиться, что счёт Джоуи будет оплачен. Это небольшое». Письмецо оказалось убедительным. Облегчение, которое Шафран почувствовала, сменилось беспокойством. Письмо из университета, объясняющее суть их работы, было полезным, но оно ничего не гарантировало. Компенсация, причитающаяся жертвам отравления, взамен на то, что им с Ли позволит взять у них образцы и собрать информацию, станет слабым утешением, если мальчик не поправится. Но их работа была выполнена, или, по крайней мере, так сказала бы ей доктор Астер. Они сделали то, что должны были сделать, и шафран вовсе не была бесполезной, даже если именно так себя и чувствовала, она обнаружила растение виновника. Эти мысли не давали ей покоя всю дорогу к фермерскому дому. Из-за недавно полученных знаний о таящихся опасностях, затаившихся в оттенках зелёного, розового и коричневого, мир теперь казался куда менее идиллическим, чем раньше».